Глава 10. За чужое наследство. Герцогство Гольштейн-Готторп. Дворец герцога 20 января 1734 года. В целом, испытательный поход завершился успехом. Потери всего 3 человека, которые решили сбежать и были застрелены часовыми. "На это ерунда", продолжил Таргус доклад. "В сроки уложились. Можно сказать, что войска готовы к боевым действиям при любых погодных условиях". Это-то ладно, сынок, с улыбкой махнул рукой Герцог. В этом я и так не сомневался. Лучше скажи, как с епископами прошло? Ламберт собирал, собирал информацию, данные на собирал, ответил Таргус. Ничего по существу предъявить мне не смогли, хотя очень хотели. Как я понял, они рассчитывали надавить на меня, по угрожать, запугать. А потом вытянуть побольше информации о промзоне и армии с перспективой залезть сюда своими загрибующими лапками через меня. Но детские сказки на меня не работают, поэтому они не смогли дойти даже до стадии угроз. Делятанты просто не сразу поняли, с кем имеют дело. «Это отличные новости», — ответил герцог с довольным видом. «А то тут твой двоюродный дядечка писал. Предлагал уладить все проблемы с коллегией епископов за небольшую сумму. Не прямо, конечно, предлагал, но намекал недвусмысленно». «Ха!» — улыбнулся Таргус. «У всех свои интересы в любой из возможных ситуаций». «Здесь всегда так было и будет», — философски изрек герцог. «Но это мы еще посмотрим, как оно будет дальше». Таргус огляделся. А где Грета? Соскочил с упонионечки, усмехнулся Герцик. Да, соскочился, ответил Таргус. На самом деле, ему нужен сеанс массажа, а то длительная езда в седле очень утомляет его пока что юное тело. Грету он нашёл на этаже со спальнями. Она занималась обновлением постельного белья. "Здравствуй", поприветствовал он её с дружелюбной улыбкой. "Бросай все дела и пойдём. У меня спина болит". Здравствуйте, ваша светлость, поклонилась Грета. Сею секунду ваша светлость, размявшись под набравшими опыт руками Греты и почувствовав прилив сил, он спустился в столовую и приступил к уже приготовленному ужину. Что новенького было в моё отсутствие, поинтересовался Таргус, сидящий за большим столом напротив отца. Твой человек, Арнольд, вроде бы, содержит в подземелье уже 20 с лишним человек, обеспокоенно ответил Герцог. «Наши солдаты отлавливают шпионов почти каждый день. Все они пытаются попасть в промзону, поэтому мы с ними не сюсюкаемся и передаем твоему человеку. Некоторые из шпионов благородные, поэтому содержатся в гостевых покоях под домашним арестом. Кое-кого уже предлагают выкупить». «Почем нынче шпионская тушка?» — усмехнулся Таргус. «Я уже продал королю Швеции графу Горна за 50 тысяч рейхстайлеров». Самодовольно ответил Карл Фридрих. «Поймавшие его получили по одному проценту с прибыли, как ты и требовал. Если они будут приносить так много шпионов и будет много желающих их выкупить, да это очень прибыльное дело». «Надо не увлекаться», — нахмурился Таргус. «Но и не расслабляться. Шпионы с каждым разом будут умнеть, нарабатывать опыт и накапливать ценную информацию по уязвимости охраны промзоны». «Я думал, у твоей защиты нет уязвимых мест». Удивленно произнес герцог. «Уязвимые места есть везде», — покачал головой Таргус. «И они их рано или поздно ценой больших жертв и грандиозных провалов нащупают». «Мы сами невольно воспитаем из них профессиональных шпионов, которые будут использованы не только против нас, но и против других стран, что существенно повысит градус неадеквата в международных отношениях», — подумал Таргус. «Но на это уйдут годы». «Системность подготовки квалифицированных агентов появится очень нескоро, поэтому время у нас есть». «Еще сейчас Бергхольц обсуждает передачу русской царицы твоей проклятой двоюродной тетки и их шпиона, барона Анечкова». Герцог явно был доволен ходом текущих дел. «Повнимательный с Бергхольцем», — предупредил его Таргус. «Имею точные сведения, что он украл у меня 25 тысяч рейхстайлеров». «Откуда эта информация?» напрягся герцог. «Если это правда...» «Я давал ему 50 тысяч на подкуп Бейлер-Бея Санжар-Али-Паши», начал Таргус. «Мой доверенный человек при Бергхольце доложил, что он потратил только 25, хотя сказал, что израсходовал 47 700 рейхсталлеров, вернув 2300 мне, для большей достоверности». Помимо этого, была сумма на непосредственную покупку рабов, но там всё чисто и суммы бьются. Бергхольц не стал так рисковать. Тем не менее, он уже успел потратить все сэкономленные деньги. В основном проиграл в карты, но часть на улучшение качества жизни. В Киле приобрел небольшое помещение, в котором развернул торговую лавку экзотическими товарами из Египта, естественно, через подставное лицо, чтобы не портить репутацию. Очень дорогую лавку. Я вызову его. Я арестую, решил Карл-Фридрих. Пока что следует провести профилактическую беседу. Не поддержал решение Таргус. Если одумается и вернёт деньги в двукратном размере, простим его. Если же нет, тогда арест и казнь за хищение в особо крупном размере. Ладно, с этим разобрались, кивнул Герцк. Теперь про текущую войну Руско-саксонские войска под командованием генерала Аншефа Петра Ласси заняли без боя город Торн. Это случилось 4 дня назад. Местная знать принесла присягу королю Августу III. Ласси очень опасный генерал, и он, как я полагаю, стремится осадить Данциг. Так я и думал. Таргус огляделся. Зейма, принеси сюда карту Польши. На стеллаже актуальные карты. Будет сделано, господин. Поклонилась Зозим и ушла из обеденного зала. Спустя несколько минут на столе была расстелена карта. "Данцик, значит", Таргус задумчиво посмотрел на положение города. "Он, насколько знаю, очень хорошо укреплён". Он очень долго всматривался в карту, совсем забыв про остывающий ужин, состоящий из жареных куриных ножек и печёного картофеля. "Заняв город, Ласси перекроет доступ флоту франков", пробормотал Таргус. Лещинский может и не надеяться на помощь французов, усмехнулся Герцек. Они не знают Балтику. Едва ли они смогут высадить десант. Я бы не был так в этом уверен, покачал головой Таргус. Но мы посмотрим. Ладно, Бог с ними с русскими и поляками. Положил в блюдо для костей обглоданную куриную ножку Герцек. Как ты знаешь, французы в конце прошлого года взяли Милан и до сих пор осаждают Мантую. Из Ломбардии итальянские войска выбиты, и уже по слухам обсуждается раздел захваченных территорий между победителями. Карл VI в ближайшее время собирается серьёзно увеличивать своё присутствие в Италии, поэтому самая большая заварушка ждёт нас в течение следующих двух месяцев. Думаю, датчане совершенно не ждут, что мы нанесём удар, и остальным будет не до этого. Что Рейн осведомился Таргус. «Евгений Савойский, несмотря на почтенный возраст, резвится там с французами, как молодой стригунок!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся своей же шутки герцог Карл Фридрих. «Французы взяли крепость Кель, но самый разгар ожидается со сходом снегов!» «А что Карл VI?» — задал следующий вопрос Таргус. «Прислал человека», — ответил герцог равнодушно. «Требовал денег и солдат». Но я послал ему ответ, что по договору мы должны предоставлять только солдат, причём всей империи, а не отдельно. Поэтому предложил рекрутов. И тот, Таргус вгрызся молочными зубами в обжаренную куриную плоть. Он невольно вспомнил те времена, когда у него прорезались зубы. Дети обычно в это время громко орут, но он солдат, поэтому стоически терпел жуткий зуд и небольшую боль. ерунда. Пока жду ответа. Пожал плечами герцог, взяв из блюда очередную куриную ножку. «Вероятно, откажется от солдат, потому что у него нет денег на их содержание. Савойский отличный полководец, но ничего не может сделать с превосходящими его числом французами. Все откладывается на весну, как я уже говорил». «Если бы дал денег, то Карл потребовал бы солдат», — усмехнулся Таргус. «Короли они как дети, им всегда всего мало». «Ну так что?» Так да ударим по проклятым датчанам. Подобрался герцог с королевской жаждой мечтавшей вернуть Шлезвик и стать наконец полноценным герцогом. В ближайшие 10 дней выдвинем оба легиона, решил Таргус. Февраль будет очень горячим. Копенгаген, дворец Фреденсборг. 30 января 1734 года. В королевской резиденции Фреденсборг. Куда королевский двор предпочитает переезжать весной, было необычайно шумно. Посол герцога Гольштейн-Готорпского 2 часа назад прибыл с письмом-ультиматумом варварскому королевству данов. Именно в такой формулировке предлагалось покинуть территорию Шлезвига и Гольштейна, в противном случае всю захваченную варварскую знать данов после победы герцога Карла-Фридриха перевешуют на ближайших деревьях. Если ультиматум не будет принят варваром Даном, предлагается принять предложение генерального сражения на поле под Дановойрке. В кабинете для совещаний же возбуждённые полководцы освежали уже имеющийся план по захвату Гольштейна. Они не сомневались, что разобьют гольдштейнцев и быстро прорвутся на оперативный простор герцогства, поэтому грядущему генеральному сражению с жалкими по примерным подсчетам 20-27 тысячами гольдштейнцами уделялось меньше всего времени. Гароу Фридрих по версии датских полководцев подписал себе смертный приговор полностью развязав им руки. Ещё и формулировки ультиматума можно рассматривать как тикчайшее оскорбление его величеству Кристиану VI. Поэтому с герцогом можно было не церемониться. На что рассчитывает этот безумец? Единственный раз посетила радостного датского короля мимолётно беспокойная мысль. Поле перед валом Данавирке. 8 февраля 1734 года. Пётр, ты уверен, что твои легионеры справятся с этим полчущим датчан, обеспокоенно спросил Карл-Фридрих, поставивший всё на своего сына. Это ещё не легионеры, покачал головой Таргус, разглядывающий построение данов через подзорную трубу. Вот после этой битвы они станут легионерами и заслужат свои аквилы и остальные стандарты. Пока что это ходячие трупы в мундирах. Легионы армии становятся только в кровопролитном бою. 20.000 солдат выстроились когортами, артиллерия замаскирована на позициях, поле благодаря раннему прибытию уже подготовили. Вырыты надёжные редуты, укреплённые камнями из исторического памятника Данов. Примечание. Данаверке. Система укреплений на земле Шлезвиг-Гольштейн. построены в эпоху викингов в период с 737 по 968 годы. Стены тридцатикилометровой протяжённости, валы изготовлены из земли, но имелись участки из камня и иногда даже обожжённого кирпича. Была и высота валов 3,6 до 6 м. Но к моменту действия романа там сохранились только жалкие бугорки, местами возвышающиеся до пары метров. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава, как сказал бы Таргус. Конец примечания. За неделю, которую добирались до поля боя Даны, солдаты герцога успели десятки тысяч раз за каждый кубиметр земли мысленно проклясть самого герцога, а особенно его сына. Десятки тысяч кубических метров не слишком мягкой земли таили в себе много чего интересного и не очень. архидревние древесные корневища, кости животных и давно похороненных людей, два больших рунических камня, который Таргус распорядил отвезти ко двору герцога в Киль, а также одно массовое захоронение викингов при безнадёжно ржавом оружии. Да тут десятилетиями только копать и копать, все эти следы жизнедеятельности древних предков немытых данов, усмехнулся Таргус про себя. Зато к моменту прибытия данов их ждал неприятный сюрприз в виде полевых укреплений и траншей. Артиллерии нигде не было видно, ещё бы. Таргус всыпал суммарно 3 сотни плит за ненадлежащую маскировку позиций и часами ездил в стране будущей дислокации данов, выглядывая пушки. В настоящий момент только человек, который был здесь неделю назад, мог бы сказать, что стало подозрительно много безлиственных кустов и сугробов. Выехала делегация парламентеров с датской стороны. Подготовленный отряд кавалеристов во главе с Карлом Фридрихом выехал им навстречу. Таргус внимательно рассматривал в подзорную трубу шевеления в формациях противника, который привел с собой около 30 тысяч солдат при 40 пушках, которые уже начали разворачивание на удобных позициях. Даны решили покончить с ними лобовой атакой, пользуясь численным преимуществом, так как знали, что больше войск у Гольдштейна нет. На самом деле, герцог озаботился сбором и вооружением ополчения в 10 тысяч штыков, которые официально являются планом «Б», который встретит Данов на марше к Килю. Но Таргус прекрасно понимал, что для герцога это не план «Б», а самый настоящий план «А». Карл-Фридрих даже не рассчитывает, что удастся разбить данов прямо под Данавирки. Так ли иначе его расчёт строится на победе над данами во втором генеральном сражении, а легионы с одним легионером предполагается принести в жертву. Это мы ещё посмотрим, подумал Таргус, искривляя губы в кривой усмешке. Гору Фридрих как следует поболтал с парламентарями, среди которых выделялся некий тип в чёрных латных доспехах, а затем с недовольной миной поехал назад. "Предлагали ждаться, и тогда меня казнят без пыток", усмехнулся он, спешившись с коня у позиции Таргуса. "Я казню всю их знать", констатировал Таргус. "Абсолютно вся, кто мог иметь хоть какое-то родство с" Он замолчал. Не зачем отцу знать о том, что движет Таргуса. Пусть мир параллельный, но есть вероятность, что среди знати Данов окажутся предки тех тварей, которые тогда посмели обмануть его и подставить под удар машины римского правосудия. Первая и четвёртая батарея. Огонь по пушкам противника распредилса Таргус. Сигнальщик из первой центурии, первой манипулы первой когорты замахал флажками и сигнализировал о приказе. Минуты 2-3 ничего не происходило, а затем загрохотали пушки, расположенные на закрытых позициях. Точность изготовления стволов сыграла свою роль. Зазор между внутренними стенками ствола и бомбами минимальный. Потребный вес заряда составляет всего лишь треть от общей массы бомбы для эффективного и дальнобойного выстрела. Дистанция для пушек противника метров 700, что является оптимальной дистанцией для огня. Максимальная эффективная дальность их пушек 1200 м, а гаубиц 800 м. Завязали бомбы, Таргуз вгляделся в позиции противника. Перелёт. Наблюдатель на возведённой дозорной вышке активно замахал флажками. Спустя пару минут снова грохнули пушки, на этот раз практически синхронно. Недолёт. Наблюдатель снова замахал флажками. 2 минуты 40 секунд слитный залп. На позициях артиллеристов Данов начал твориться хаос. Бомбы взрывались над головами расчетов, осыпая их тяжелыми чугунными осколками. Таргус примерно насчитал 12-13 трупов. Это ведь не простая данская солдатня, а квалифицированные специалисты, замены которым на поле боя не сыскать. Еще один залп. Бомбы дымовыми облачками разрывались над головами начавших разбегаться артиллеристов и поражать их смертоносным чугуном. Оболочки для бомб в Гольдштейне делали закалёнными, переуглероженными, чтобы они имели максимальную твёрдость и хрупкость. Такие оболочки куда охот не разбиваются на тысячи осколков. Фактически, лишив данов артиллеристов, Таргус дал команду на прекращение огня. Выходка его застигла данов в расплох. По их задумке, они должны были штурмовать какие-то укрепления Гольдштейнцев под Кананаду своей артиллерией. А теперь из-за этой очень неожиданной неприятности придётся идти без неё. На битву просились послы шпионы франков, англов, русских и саксонцев, но им было в этом отказано. Сейчас самые упорные стояли в 2 км в стороне от поля боя и вовсю пялились на происходящее через подзорные трубы. Начали неплохо, хмыкнул Таргус, посмотрев на улыбающегося Карло-Фридриха. Речь, тот, видимо, совсем позабыл о своих обязанностях. Он опомнился, перестал глупо улыбаться и вновь вскочил на коня. Таргус пронаблюдал, как он выехал перед войском и начал орать вдохновляющую речь, написанную Таргусом накануне ночью. Там было в основном про боевое братство, единство германской нации и Священной Римской империи, грядущие богатые трофеи, из которых Карл Фридрихс поистине герцогским добродушием выделил солдатам целых 35%, а также беспокойство о том, где они будут хоронить такое количество датских трупов. Последнее вызвало веселый и немножко нервный смех солдат. Даже сигнальщик, стоящий рядом с Таргусом, не выдержал и сдавленно хихикнул. Даны что-то надумали и решили начинать атаку. Они не были дураками и до этого отправляли дозоры приглядывать за полем предстоящего боя, но никто из них так и не вернулся. А всё потому, что тела этих дозорных закопали неподалёку от древнего вала в паре километров отсюда. Относительно стройные формации данов, облачённых в серые кафтаны, с выделяющимися ярко одетыми офицерами, двигались по грязи, в которую превращался подтаивший снег под их ногами. Таргус тут бывал в родном мире. В эту пору в этой части Скандии снег не выпадал, но сейчас происходил малый ледниковый период, точнее его третья фаза, наиболее холодная. Какие-то 40-50 лет назад в землях франков в особо лютые зимы птицы замерзали в воздухе, поэтому наличие здесь снега в феврале никого особо не удивляло. Вот даны вышли на дистанцию действенной стрельбы, но не своей, а солдат Гольштейна. К когортам свободный огонь, распорядился Таргус. Сигнальщик подал условленный знак и тут же, прерывая пение маршевой флейты, забарабанила интенсивная стрельба из мушкетов. позиции заволокло дымом, но ветер сегодня был удачный, поэтому спустя считанные десятки секунд пороховой дым рассеялся и открыл обзор для стрельбы, чтобы солдаты могли увидеть дело рук своих. Ряды данов потеряли много бойцов, которые попадали в грязь прямо под ноги позади идущим саратникам. Очередной залп, ещё больше данов упало на так недавно вновь ставшую родной землю, прямо в гостеприимную жидкую грязь. Там вам и место, грязные варвары. С удовлетворением подумал Таргус. Ему было приятно представлять, что предки тех ублюдков-данов, своими действиями отнявших у него возлюбленную Аурелию, затесались в ряды этих солдат и сейчас гибнут от разработанных одним франком из параллельного мира пуль. Снова залп. Солдаты его легионов, укрывающиеся за редутами, быстро перезаряжали мушкеты и разряжали их в наступающего противника. «Гаубицы! Огонь бомбами!» — приказал Таргус. Сигналщик подал нужные знаки, и спустя минуту-полторы на головы противника начали падать крупнокалиберные бомбы. Взрываясь над головами, они оставляли крупные проплешины в формациях данов, которые упорно продолжали наступать. Они были уверены, что победят сегодня. Ну-ну, подумал Таргус, глядя на постепенно тающие ряды данов. Позади они оставляли сотни покойных и тяжелораненых. Последние пытались куда-то ползти, некоторые замирали навсегда, а некоторые упорно продвигались в тыл. Тут в ход пошла кавалерия данов. Отчаявшийся главнокомандующий отправил полк кирасиров в глубокий фланговый обход слева, а также ещё один полк кирасиров в зеркальный обход справа, в надежде заставить артиллерию замолкнуть. Это была вся кавалерия, которая у него была. Вот так и проигрывают сражение. усмехнулся Таргус, а затем повернулся к ожидающему команду сигналищику. Первая и вторая батареи по кавалерии с левого фланга, третья, четвёртая и пятая по кавалерии с правого фланга. Беглый огонь. Беглый огонь это сильно сказано, когда речь идёт о дульнозарядной артиллерии, но как-то назвать эту процедуру интенсивного и концентрированного огня по конкретной цели было нужно. После нужных сигналов загрохотала длиноствольная артиллерия, и над кирасирами начали взрываться бомбы, поражая лошадей и людей. Всех уничтожить было невозможно, поэтому, когда кавалеристы вышли из зоны обстрела артиллерии, эстафету перехватили мушкеты. В 4 залпа были рассеяны и уничтожены кирасиры с левого фланга, и в 3 залпа кирасиры с правого фланга Такая лёгкость уничтожения довольно опасной кавалерии была плодом тактики местных армий, которые просто не успевали перестроиться под противостояние противнику, который обладал тройкратным превосходством в дальнобойности. Пусть речь идёт о 300 м, но это очень серьёзная дистанция, когда речь идёт о поле битвы. Разум Таргуса подкинул ему полузабытое воспоминание о сидении на Каспий, В эпизоде Римской аспиумской войны, когда между траншеями противоборствующих сторон было чуть более 300 м, и любой слишком любопытный мог стать жертвой снайпера. Песчаная пыль поднималась при любом ветерке. Время от времени стрекотали пулемёты, вдалике почти непрерывно грохотала артиллерия. Очень тревожное время из прошлой жизни Таргуса. Наконец, основная масса противников достигла передовых редутов, откуда их поливали свинцом гольштейнцы. Настало время штыковой схватки. На передних линиях в центре стояли солдаты первой когорты, облачённые в кирасы, тяжёлые шлемы с личинами и выданные по случаю позиционной схватки стальные наплечники, наручи, поножи и наголенники. Когда противника трудно уколоть в классические, уязвимые места человеческого тела, по неволе заволнуешься. Все, как один, высокие и физически сильные гренадеры сначала закидали передние ряды противника сферическими фитильными гранатами, а чаще нанося урон самим броском тяжёлыми шарообразными предметами, а затем, после не слишком громких осколочных разрывов, вступили в ближний бой. Покрытые сталью здоровяки сразу начали ломать Штык-ножи имеют некоторые преимущества перед игольчатыми штыками, в основном по тяжести ран, наносимых широким и длинным лезвием, но также и по более широкому выбору возможных ударов. Штык-ножом можно не только колоть, но и рубить, тем более что солдаты противника ничем не защищены. Довольно быстро стало ясно, что центр противника буквально убился об гренадеров. Поэтому в ход пошла кавалерия герцогской гвардии в купе с конным ополчением в количестве 1200 всадников, которые проскочили в открытый канал, созданный гренадерами, и ударили по тылам датских формаций. Это был фактически состоявшийся разгром. Когорты действовали полуавтономно, получая сигналы от Таргуса, но больше полагаясь на себя. У капитанов когорт уже должны были быть свои головы на плечах, как бы каламбурно это ни звучало. примечание Капитанеус позднелатинский военачальник слово берёт происхождение от капут латинский голова конец примечания Капитаны справлялись не без грехов которые Таргус запоминал и приказывал записывать испуганный Зозин стоящий рядом с ним но справлялись Войска данов бежали пытались сдаться в плен но в уставе инструкций брать в плен без особых на то указаний не было Солдаты боялись попасть под суровую раздачу за неуставные взаимоотношения с врагом, поэтому закалывали всех, кого увидят. Таргус без особого интереса наблюдал за кровавым побоищем, посреди которого громко орали обезумевшие от пролитой крови солдаты. Это необходимый этап для того, чтобы сделать из них то, что ему нужно. От 30 тысяч солдатов-данов осталось хорошо, если 1015, только это уже были не солдаты». Деморализованные, они вяло плелись по грязи, погибая под саблями азартно их рубящих гвардейцев герцога и под пулями, продолжающих стрелять с редутов солдат Гольдштейна, ставших сегодня легионерами. «Посчитать потери, трупы сложить в лагере, похороны завтра», — распорядился Таргус, когда конные гвардейцы во главе с Карлом Фридрихом начали возвращаться. «Трофейную команду на поле!» Таргус встретил герцога у передового редута. Это было очень безответственно лезть в атаку, покачал он головой, когда нервно дрожащий Герцог спешился с покрытого датской кровью коня, который явно тоже пребывал в шоке, судя по бегающим в испуге лошадиным глазам. Меня бы не поняли мои гвардейцы, ответил Герцог, кинув коронаю, заляпанную кровью фрагментами кожи и клочками волос саблю на утоптанную землю. Это того стоило. Да, чани сегодня получили по заслугам. Верно говорю, боевые братья мои. Да, ваш светлость, синхронно проорали гвардейцы. Ну, как знаешь, пожал плечами Таргус. Регенство какого-нибудь из твоих двоюродных братьев мне было бы очень не к стати. На кирасе герцога было несколько вмятин от пуль, а на лечении шлема имелся след от шоркнувшей её пули. «Три смерти я избежал благодаря броне», — Карл Фридрих заулыбался, потыкав пальцами во вмятины. «И зря говорят, что время брони уже прошло». «Впереди много работы. Нужно привести себя в порядок за завтрашний день и идти на ускоренный марш до твоего Шлезвига», — не поддержал веселье Таргус. «Это не развлечение, черт возьми. Мы можем потерять деньги, если кто-то придет к Данам на помощь».